Глава двадцатая. Это был отличный повод прекратить поиски жизни Габриэля. Кристофер ожидал, что ему придется с собой побороться, и удивился сам себе, когда решительно встал с места. Он даже не успел подумать, что богиня тоже слышала признание Токрой о том, что часть его осталась в одиннадцатых мирах. «Токрой», — позвал Кристофер, — Он знал, что важно называть друга этим именем. «Токрой, зайди на минутку в пустую комнату. Нужно поговорить». Токрой неохотно встал. Мисс Розали резко сказала, «Мардехай, вы плохо выглядите. Хотите, пойду с вами». «Нет», — ответили Хором, Токрой и Кристофер. Юноша уселся на стол в пустой комнате и закрыл лицо руками. Кристоферу устал его жалко, но пришлось напомнить себе, что именно они с Токроем принесли дяде Ральфу оружие, которое разметало жизни Габриэля. «Мне надо тебя спросить». «Знаю», — вздохнул юноша. «Что там?» «В одиннадцатых». Токрой опустил руки. «Наложи вокруг нас самое сильное заклинание тишины и глухоты». Кристофер выполнил просьбу намного охотнее, чем делал это для мамы и мисс Белл. Заклинание получилось такое мощное, что Кристофер сам онемел и с большим трудом расчистил в центре заклинания пространство, чтобы они с Токроем слышали друг друга. Теперь Кристофер мог поклясться, что даже если к ним подойдут вплотную, не будет слышно ни словечка. Но Токрой пожал плечами. все равно могут подслушать. Их магия совсем другая. Ничего общего с нашей. К тому же моя душа у них. От нее они узнают почти все, что происходит со мной. А когда они могут узнать от нее, то вызывают мой дух. Как-то раз ты видел меня неподалеку от Ковентгардена, это они заставили мой дух туда явиться. Так у них твоя душа? Да. Горько ответил юноша, «та часть человека, которая делает его человеком. В тебе эта часть переходит из одной жизни в другую, а мою отобрали, как только я родился, как у всех людей из одиннадцатых. Они оставили душу себе, а меня еще ребенком послали сюда». Кристофер не сводил взгляда с друга. он всегда знал что темнокожий и кудрявый токрой чем то отличается от остальных людей но не придавал этому значения мало ли в весделках странных людей зачем они послали тебя им нужен был подопытный кролик время от времени драйт посылает кого нибудь в тот мир который хочет исследовать на этот раз он решил что хочет узнать все про добро и зло поэтому приказал мне сначала поработать На Габриэля, а затем на самого ужасного негодяя, какого смог найти. Как выяснилось, твоего дядю. В одиннадцатых нет ни добра, ни зла. Они считают себя не людьми, а какими-то высшими существами. Всех же остальных изучают, как зверей в зоопарке, когда Драйта что-то заинтересует. Так Рой ненавидел одиннадцатой миры всей душой. И Кристоферу это было очень понятно. ведь Токрой находился в еще худшем положении, чем богиня. Кто такой Драйт? Король, жрец, главный волшебник, пожал плечами юноша, хотя только отчасти. Его зовут верховным старейшиной Септа, ему тысячи лет. Живет он так долго, потому что поедает человеческие души, когда слабеет. По законам этих миров он владеет людьми из одиннадцатых, Их душами. Я тоже принадлежу ему. А по какому закону он присвоил себе жизни Габриэля? Ведь это он сделал, да? Я понял это, когда Флавиан сказал «одиннадцатые миры». Драйт всегда хотел изучить человека с девятью жизнями. В одиннадцатых таких людей нет. На самом деле это всего один мир. «Идрайт не дает развиться своему миру во множественные миры, чтобы не возникло соперников. Ты ведь знаешь, откуда взялись твои девять жизней? Все двойники, которых ты мог бы иметь в других мирах, никогда не родятся». «Да, но что это у них за закон такой, красть волшебника по частям?» Удивленно спросил Кристофер. «Точно я не знаю», — сознался так Рой. «Не знаю, такие ли у них законы, как у нас». «Может, просто Драйту позволено все что угодно?» «Будь моя воля, я бы запретил этому Драйту вольничать с чужими жизнями», подумал Кристофер. «Вероятно, он ждет, пока все жизни освободятся, а потом соберет их воедино. Расскажи мне, что тебе известно об Одиннадцатом мире?» «Ну, я там никогда не был, но знаю, что они все контролируют с помощью магии, управляют погодой, поэтому живут в лесах, где даже деревья растут по их приказу. Когда они хотят есть, им не нужно готовить, они просто вызывают еду. Огонь им вообще не нужен. Про нас они думают, что мы дикари, раз используем огонь. Над нашей магией они смеются. Хорошо, они думают только о тех, кто абсолютно предан королю, или кто он там. Но особенно их восхищают люди, которые из преданности мошенничают или лгут. Еще с полчаса Токрой рассказывал об одиннадцатом. Казалось бы, ему должно стать легче от того, что наконец-то он может кому-то это все рассказать. Но лицо его становилось все напряженнее и суровее. Наконец Кристофер встал, попросил Токрой подождать и выскользнул из секретного заклинания. Как он и ожидал, разъяренная мисс Розали стояла за дверью. «Вы не даете Мэрдыхаю ни минутки покоя», — прошепела она. «Что вы с ним делаете?» «Ничего, но ему надо подкрепиться, чтобы мы могли продолжать». «Не могли бы вы?» «Я-то могла бы!» Мисс Розали щелкнула пальцами. Почти сразу же примчалась Эрика с подносом, на котором кроме чая, горы булочек и бутербродов стояла бутылочка бренди Кристофер подхватил поднос и вернулся в комнату. За кровь взглянул на бренди ухмыльнулся и вылил большую часть бутылочки себе в чай спиртное было ему так же кстати как булочки кристоферу улетаяя бутерброды такрй рассказал еще много интересного если ты случайно встретишь людей из одиннадцатого, то ты примешь их за благородных дикарей и будешь дважды не прав они очень цивилизованные а что касается благородствакрой замер не донеся очередной бутерброд до рта. «Да и дай, он как раз одиннадцатый», — пошутил Кристофер. Токрой слабо улыбнулся. «В этом мире о них знают немного. Именно от них пошли все сказки про эльфов. Вот исходя из этого, о них и нужно думать. Как о холодном, неземном народе, живущем по каким-то своим непонятным правилам. А я хоть и родился там. Не очень-то их понимаю». Теперь только Кристофер осознал, что собрать жизни Габриэля будет самым сложным делом, какое ему доводилось делать за все свои жизни, если это вообще возможно. «Ты рискнешь пойти со мной в одиннадцатый?» — спросил он такроя «Чтобы я не наделал еще больше ошибок». «Как только они сообразят, что я тебе все это рассказал, они все равно заберут меня туда». Токрой опять побледнел. и в опасности уже потому, что знаешь об их делишках. Тогда мы сообщим всем в замке, а Иоланта и Берил напечатают обращение к правительству. Не может же Драйт убить всех? Так Рой подозревал, что Драйт как раз очень даже может, но в конце концов пошел с Кристофером назад в кабинет, чтобы рассказать, как обстоят дела. Все замерли, как громом пораженные. «Одиннадцатый!» — слились воедино голоса. «Ничего не выйдет». Все принялись убеждать Кристофера, что собрать жизни Габриэля невозможно. Даже доктор Симонсон оторвался от настройки своей «верши для омаров», чтобы подняться наверх и запретить Кристоферу ввязываться в столь рискованное предприятие. Кристофер ожидал, что встретит отпор. «Чушь! Теперь вы и без меня сможете поймать призрака!» Вдруг, в наступившей тишине, богиня отчетливо проговорила. «Я иду с тобой». «Зачем?» «Мы ведь друзья», — объяснила богиня. «Книжка Хмилли никогда не оставляет в беде своих приятелей». «Препираться с ней бесполезно», — подумал Кристофер. Он подозревал, что она просто боится оставаться одна, рядом с рукой Ашет, но ничего не сказал. К тому же, если она пойдет с ним, то вдвоем они будут намного сильнее. Кристофер оделся так, как посоветовал ему Токрой. «Чем больше на тебе меха, тем выше у тебя положение». Кристофер перетащил из средней гостиной тигровую шкуру, которая лежала там на полу, и богиня прорезала в ней дырку для головы. Мисс Розали нашла подходящий ремень с огромными медными бляхами, а экономка отыскала Алисии мех Кристоферу на плечи и норковая буа для богини. «Еще добавьте украшений», — подсказал Токрой. «Только не серебряных!» — крикнул Кристофер вслед, кинувшимся на поиски помощникам На него повесили три золотых ожерелья и нитку жемчуга. Тигровую шкуру разукрасили сережками алантой и брошками берел. На голову Кристоферу... Намотали золотой вечерний пояс мисс Розали, заколов его на лбу брошью мамы Эрики. Теперь, когда Кристофер двигался, раздавалось позвякивание, как от богини в храме Ашет. Сама богиня надела только пучок струйсиных перьев на голову и чьи-то золотые браслеты на ноги. Нужно было показать, что Кристофер более важная персона. Так Рой остался в чем был. Они меня знают. у меня вообще нет никакого положения. Попрощавшись с теми, кто был в кабинете, троица прошествовала к воротам. Сейчас они были настроены на одиннадцатый мир, но мисс Розали предупредила Кристофера, что вокруг мира могут быть оборонные заклинания, на которые уйдут силы. Поэтому Кристофер выступал, позвякивая во главе процессии. За ним шла богиня, размахивая второй парой рук замыкал шествие токрой все было просто подозрительно просто это они почувствовали сразу какое то мгновение неопределенности как короткий вздох и они очутились в лесу на них смотрел человек похожий на токрое лес был необыкновенно красив никаких кустов лишь ровный зеленый ковер под ногами до да высокие стройные деревья. Среди гладких, блестящих стволов стоял человек, готовый, как испуганная лань, в любую секунду убежать и смотрел на них через голое плечо. Волосы у него, как и у Токроя, велись, кожа была смуглая, но на этом сходство заканчивалось. Из одежды на нем была только короткая меховая юбка, в которой он был похож на образцовую древнегреческую статую. Дело портило в верблюжье выражение лица. Человек смотрел недружелюбно и с презрением. «Зови его, но помни, что я тебе говорил», — прошептал Токрой. «С людьми из одиннадцатого мира нужно быть грубым, иначе они просто не будут тебя уважать». «Эй, ты!» — со всей возможной надменностью крикнул Кристофер. «Ты там! Отведи-ка меня к Драйту, да побыстрее!» Человек как будто не услышал. Постояв еще секунду, он шевельнулся и исчез среди деревьев. «Он что, не понял?» — спросила богиня. «Возможно», — сказал Токрой, но при этом явно хотел показать, что он важнее, чем ты. «Он не великая птица в септе, но ведь всякому в родственных мирах хочется казаться значительнее, чем есть на самом деле. Ладно, пойдем посмотрим, что из этого выйдет». «Куда идти?» — спросил Кристофер. «В любую сторону», — усмехнулся так Рой. «Здесь все расстояния и направления подчиняются их воле». И они пошли, куда глаза глядят. Все деревья были одинаковые и росли на равном расстоянии друг от друга, поэтому очень скоро Кристофер перестал понимать, двигается он или стоит на месте. Он оглянулся, и с облегчением заметил в отдалении квадратную рамку ворот. Интересно, неужели весь Одиннадцатый мир — сплошной лес? Если да, то совсем неудивительно, что местные жители не пользуются огнем. Ведь можно нечаянно спалить целый мир. Кристофер снова посмотрел вперед и с удивлением обнаружил, что они подошли к какой-то изгороди. Изгородь тянулась между деревьев, и не было ей ни конца, ни края. Она доходила Токроя до пояса и состояла из заостренных деревянных колышков, покрытых лаком и вбитых в дерн на расстоянии фута друг от друга. Но как только путешественники попытались пройти через Колье, те сдвинулись, не желая пропускать незнакомцев. Токрой набросил на Колье куртку, чтобы перелезть, но она свалилась на землю. Когда Токрой поднял куртку с земли в шестой раз, богиня посмотрела направо, а Кристофер налево. Вдруг оказалось, что изгородь окружила их. Заветных ворот не было видно, одни лишь острые кольи вокруг. — Тот тип все-таки тебя слышал, — проговорила богиня. — Думаю, они нас ждали, — сказал Кристофер. Токрой швырнул куртку на землю и сел. «Остается только сидеть и ждать», — сказал он мрачно. «Нет, не тебе», — предупредил он Кристофера, который тоже решил сесть. «Важные люди здесь всегда стоят». Мне рассказывали, что Драйт не сидел уже много лет. Богиня опустилась рядом с Токроем и вытянула голые ноги. «Когда я не собираюсь быть важной персоной? Меня вообще тошнит от высоких постов». «Опа!» «А этот откуда здесь взялся?» Рядом с токроем стоял робкий мальчик с некозистой овечьей шкурой на бедрах. «Я здесь уже давно. Вы просто не видели меня, а я заперт этой изгороди с утра», — робко сказал мальчик. Изгородь окружила пространство не больше комнаты в башне, где Кристофер прятал богиню. Поэтому было непонятно, как они не заметили мальчика. Но ведь в таком странном месте могло произойти все, что угодно. Судя по бледной коже и прямым, светлым волосам, незнакомец был нездешним. «Тебя Драйт взял в плен?» — спросила богиня. Мальчик удивленно взглянул на нее. «Даже не знаю. Я не помню, как сюда попал. А вы что здесь делаете?» «Ищем кое-кого», — быстро ответил Токрой. Ты случайно не встречал человека, или даже нескольких, по имени Габриэль двид Габриэль двид Ведь это меня так зовут!» Троица уставилась на него. Робкий, нескладный мальчонка, со светло-голубыми глазами. Кристофер и богиня чуть было не кинулись его опекать, а делать это пришлось бы очень мягко. Сразу было видно, что мальчика легко огорчить или даже обидеть. кристофер он сильно напомнил высокого тощего фенинга из школы но теперь в лице мальчика угадывались заостренные черты габриэля и сколько у тебя жизней недоверчиво спросил кристофер казалось мальчик задумался удивительно обычно у меня их девять но сейчас я вижу только семь ой он у нас весь целиком — воскликнула богиня. «Да, но есть сложности», — заметил Токрой и обратился к мальчику. титул Крестоманси тебе о чем-нибудь говорит?» «Это такой старый скучный волшебник. Я думал, на самом деле его зовут Бенджамин Достопочтенный». Габриэль снова стал мальчишкой. Бенджамин Достопочтенный был Крестоманси до Габриэля. «Неужели ты не помнишь...» мордыхая Робертса или меня?» — спросил Кристофер. «Я Кристофер Чант». «Приятно познакомиться», — вежливо улыбнулся Габриэль. А Кристофер не мог оторвать от него взгляда и все думал, «Как же из этого милого застенчивого мальчика вырос такой отвратительный Габриэль!» «Бесполезно», — сказал Токрой. «Когда ему было столько лет, нас еще и на свете не было». «Вон еще люди!» — кивнула богиня на компанию из трех мужчин и одной женщины, мелькающих среди деревьев. У мужчин были меховые накидки, покрывающие только одно плечо, а женщина была в меховом платье. Они остановились неподалеку от изгороди и стали разговаривать. Один из них бросил презрительный взгляд на Токроя. «Не обращай внимания, Кристофер!» — прошептал Токрой, съежившись. Этим людям я был обязан отчитываться. Думаю, они важные персоны. Кристофер стоял и гордо смотрел перед собой, но ноги начали побаливать. «Они опять все вынюхивают и выискивают», — сказал Габриэль. «У, зверюги! Я попросил у них что-нибудь поесть, а они притворились, что не слышат». Прошло минут пять. Ноги у Кристофера начали уставать. Он уже ненавидел одиннадцатый мир. Не было видно ни птиц, ни животных. Казалось, не было даже ветра. И вообще погода здесь, похоже, не менялась. Повсюду ровными рядами стояли одинаковые красивые деревья, а люди вели себя просто отвратительно. «Ненавижу этот лес», — сказал Габриэль. «Здесь все слишком одинаковое». «Женщина напоминает мне матушку Анстей». — послышался голосок богини. — Она сейчас прикроет рот рукой и будет потешаться над нами, я уверена. В это мгновение женщина подняла руку ко рту и презрительно ухмыльнулась. — Ну, что я вам говорила? А, -то — А, наконец-то! Группа людей вдруг исчезла. Кристофер постоял на одной ноге, потом на другой. — Как тебе повезло, так рой! Если бы они не вышвырнули тебя в наш мир, пришлось бы тебе здесь жить». Юноша кисло улыбнулся и пожал плечами. Еще через минуту вернулся тот человек, которого они видели раньше. Он стал прогуливаться между деревьев неподалеку. Закрой кивнул Кристоферу. Тот громко и злобно закричал. «Эй ты! Я велел тебя отвезти нас к Драйту! Как ты смеешь медлить?» Человек опять сделал вид, что не слышит. Он подошел, облокотился на изгородь и стал разглядывать путешественников, как в зоопарке. Он положил локти на острые колья, которые тут же покрылись деревянной планкой и стали похожи на перила. Кристофер не сумел определить, что это за вид магии Зато богиня быстро разобралась. Она искоса взглянула на перила и, видимо, сразу поняла, в чем дело. Деревянная планка со свистом унеслась в лес, а рука человека с размаху напоролась на острые колье Габриэль засмеялся, но совсем не противно и не мстительно. А человек возмущенно подскочил, отер руку, потом вспомнил, что не должен показывать свои чувства незнакомцам. Развернулся и ушел. Кристофер был раздражен и поведением человека, и тем, что богиня оказалась проворней. Он воздел руки и попытался поднять человека этим заклинанием, каким чуть не сломал дом доктора пасана Оказалось, что такая магия здесь не работает. Правда, человек поднялся футов на шесть, но тут же плавно опустился и с издевательской ухмылкой куда-то побежал. Богиня разозлилась не меньше Кристофера. «Попробуем все вместе». «Давай и ты, Габриэль», — проворчала она. «Раз, два, три». Габриэль ей хитро подмигнул, и они втроем вскинули руки. Вместе им удалось поднять человека лишь фута натрия в воздух, но оказалось, что они могут удержать его там. Он притворился, будто ничего не произошло, и начал перебирать ногами, как будто шел по земле. Со стороны это выглядело очень глупо. — Отведи нас к Драйту! — заорал Кристофер. «Вниз — Вниз! — скомандовала богиня, и они швырнули его на землю. Он пошел прочь, как ни в чем не бывало. А Габриэль снова захихикал. «Что нам теперь делать?» Спросил Кристофер у Токроя. «Понятия не имею. Они обожают заставлять человека ждать до тех пор, пока он не разозлится и не перестанет соображать, что к чему». Токрой снова опустился на землю и обхватил колени руками. «Они ждали». Кристофер подумал, а не поднять ли себя самого, чтобы дать отдохнуть ногам. И вдруг заметил, что деревья слегка расступились справа и слева от изгороди. Или это земля под ними двигалась? Трудно было сказать наверняка. Кристофера замутило, он сглотнул и взглянул на деревья над головой. Деревья тут же крутанулись и исчезли, оставляя за собой широкую зеленую поляну. На дальнем ее краю показался высокий грузный человек. Он неторопливо приближался. До аж подпрыгнул. Это Драйт. Кристофер прищурился, чтобы включилась колдовская зоркость, и посмотрел на деревья, уплывающие вдаль. Он вспомнил свои игры с деревьями над Трумпингтон-Роуд. Драйт занимался сейчас подобными перемещениями. «Похоже...» Чтобы колдовать в этом мире, нужно было делать все в точности наоборот, как будто смотришься в стеклянный шарик. Кристофер не знал, получится ли у него. «Что-то я не понимаю, как эта здешняя магия действует», — вздохнул Габриэль. Драйт медленно подходил к путешественникам, а Кристофер старался не показать свою радость от того, что догадался быстрее Габриэля. Деревья расступились Образовалась большая круглая поляна, залитая зеленоватым светом. Драйт подошел совсем близко, и стало видно, что одет он примерно так же, как Кристофер, но с его плеч свисали две львиные шкуры, обвешанные яркими украшениями. Кудрявые волосы и вьющаяся борода отливали серебром. На пальцах смуглых ног были надеты кольца. Он похож на тех дурацких богов, что поедают своих детей, — отчетливо проговорил Габриэль. Кристоферу пришлось прикусить язык, чтобы не рассмеяться. Маленький Габриэль ему определенно нравился. Драйт тем временем подошел к изгороди. Кристофер очутился снаружи, прямо перед Драйтом. Он недоверчиво оглянулся. Слегка растерянные богиня и Габриэль по-прежнему находились за изгородью вместе с Токроем. который сидел на земле, стараясь не привлекать внимания. Кристофер взглянул на Драйта. Гладкое, смуглое лицо ничего не выражало. Но Кристофер не сводил с него глаз, пытаясь разглядеть за этой пустотой человека. Драйт держался столь высокомерно, что на какое-то мгновение Кристофер почувствовал себя крошечной мошкой. Потом он вспомнил ледник в седьмых мирах, о котором таккрой сказал что тот напоминает ему двоих людей теперь кристофер понял что вторым человеком был драйт недоступный и холодный как ледник драйт был будто покрыт коркой древних знаний непостижимых для обычного человека на ведь ледник напомнил токрою и дядю ральфа сначала кристофер указал что ничего общего между ними и быть не может но потом он понял что их сближает фальшивое выражение лиц. Драйт наверняка мог лгать и притворяться, если ему это было нужно. Как и дядя Ральф. Еще оба они любили себя и интересовались только собой. Дядя использовал людей в своих интересах. Драйт занимался тем же. — Кто ты? — высокомерно спросил Драйт. — Я Драйт, — ответил Кристофер. Драйт в мире 12А. Дома меня зовут Крестоманси, но на самом деле это одно и то же. У Кристофера поджилки тряслись, но Токрой сказал, что единственное, что может побить Драйта, это гордость. Кристофер собрался с силами, унял дрожь в коленках и горделиво взглянул на Драйта. Непонятно было, поверил Драйт или нет. Он ничего не ответил. Его лицо по-прежнему ничего не выражало. Однако Кристофер почувствовал, как Драйт выпустил маленькие усики, магическое средство Одиннадцатого мира, и начал ощупывать его, исследуя сильные и слабые стороны. В глубине души Кристофер был уверен, что у него есть только слабые стороны. Но здесь все было так странно, что мальчик понятия не имел, какова его сила в этом мире. Это означало, что и Драйт, возможно, не понимал. На поляне за спиной Драйта собралось множество людей. Смуглая, разношерстная толпа, разодетая во всевозможные меха, от убогих набедренных повязок до длинных одеяний из толстых медвежьих шкур. Кристоферу показалось, что Драйт сказал, «Можешь звать меня Драйтом, если хочешь, но сначала посмотри, какова моя сила». Толпа оглазела на Кристофера с отвращением и презрением. Кристофер ответил им тем же. Он, пожалуй, даже привык к такой гримасе, ведь почти все то время, что он прожил в замке, она не сходила с его лица, если верить Флавиану. Кристофер содрогнулся. Значит, он был таким же противным, как и те люди из Одиннадцатого мира? «Зачем ты здесь?» — спросил Драйт. Кристофер отбросил страхи. «Если я выберусь отсюда, то постараюсь исправиться». Пообещал он себе и стал вспоминать совет Токроя, как лучше всего ответить на заданный вопрос. «Мне нужно забрать кое-что свое. Но сначала позвольте представить вам мою помощницу, живую Ашет. Богиня? Это Драйт из одиннадцатого мира». Страусиные перья затрепетали на голове девочки, когда она подошла к острым кольям и грациозно поклонилась. По лицу Драйта проскользнуло нечто неуловимое, свидетельствующее о том, что живая Ашет произвела на него впечатление. «И вы, конечно, уже знаете Мордыхая Робертса», многозначительно проговорил Кристофер. Драйт опять промолчал. Люди за ним расселись на земле, как будто поступали так всегда. «Ну, хорошо. Ты мне равен», — проговорил Драйт. «Но обрати внимание на то, что моих приближенных в тысячи раз больше, чем твоих, и они послушны мне во всем». Кристофер поразился своей победе, но постарался скрыть это и принялся разглядывать людей. Некоторые весело болтали между собой, но о чем слышно не было. Кто-то готовил еду над маленькими шариками голубоватого колдовского огня. Детей было очень мало. Они сидели неподвижно и тупо смотрели перед собой. «Вот скучище!» — подумал Кристофер. «Похоже, даже в замке в сотню раз веселей». «И что же это такое, что сумело ускользнуть от тебя в мой мир?» — наконец спросил Драйт. «Вот и дошел разговор до дела». хотя Драйт постарался представить все как оплошность Кристофера. Но Кристофер улыбнулся и покачал головой, давая понять, что он принял слова Драйта за шутку. «Сейчас скажу, но сначала хочу поблагодарить тебя за то, что ты нашел и собрал жизни Габриэля Девитта. Для меня это очень большая помощь. Но, кажется, ты немного ошибся и соединил жизни в маленьком мальчике». «Я соединил их в том человеке, с которым легче иметь дело». Как и раньше, слова Драйта можно было понять в разных смыслах. «Если думаешь, что с мальчиком легче договориться, то, боюсь, ты опять ошибаешься. Он же из двенадцатых миров». «С девочками тоже сложно», — ставила богиня. «Кем тебе приходится, Габриэль Дэвид?» — спросил Драйт. «Мы вроде как отец и сын!» Кристофер решил не уточнять, кто есть кто, и взглянул на Токруя, который все еще сидел на траве. Ему показалось, что кудревая голова друга слегка наклонилась. «Ты требуешь Дэвидта», — продолжал Драйт. и сможешь получить его, но это зависит от того, что еще ты скажешь». Изгородь растеклась и исчезла. Габриэль удивился, а богиня подозрительно огляделась. Кристофер недоверчиво посмотрел на Драйта. Что-то слишком хорошо и гладко все выходило. «Еще я должен сказать о моем человеке, которого ты знаешь как Мэрдыхая Робертса. Веришь, что он был твоим, а значит, у тебя осталась его душа. Но теперь он мой. Так почему бы тебе не вернуть его душу?» Так Рой с ужасом посмотрел на Кристофера, но тот не обратил на это внимания. Конечно, Кристофер догадывался, что может испортить все дело, но он давно пообещал себе спасти душу друга. Он пошире расставил ноющие ноги, скрестил руки на тигровой шкуре и улыбнулся Драйту так, будто просил его о небольшом одолжении. Драйт не выразил ни удивления, ни ярости. Кристофер был уверен, что тот ждал этой просьбы. В чем же дело? Драйт облегчил им дорогу в одиннадцатый, прикинулся, будто принимает Кристофера за равного и сказал, что отдаст жизни Габриэля. Значит, Драйт хотел за такие благодеяния получить от Кристофера то, что ему очень нужно. Но что? «Если мой человек хочет стать твоим, ты должен знать имя его души», — заметил Драйт. «Он сказал тебя «Да, его зовут Токрой». Люди позади Драйта начали оскорбленно приглядываться. «И что Токрой сделал, чтобы стать твоим?» «Он лгал ради меня целый день, да так, что ему поверили». По поляне прокатилась волна возбужденного шепота. Это был страх или одобрение?» чтобы там ни было, Кристофер знал, что сказал правильно. Закрой рассказывал, что эти люди лгали ради своего Драйта, а убедительно лгать целый день — это для них наивысшая преданность. «Тогда забирай его», — согласился Драйт, — «но с двумя условиями». «Я ставлю два условия, потому что ты попросил меня о двух вещах. Первое — естественно, ты должен знать сам». где находится душа такроя Драйт подал рукой маленький знак. Деревья с одного края поляны расступились, открыв тропинку квадратные рамки ворот. До них было шагов пятьдесят. Драйт показывал мальчику, что тот сможет пойти домой, если сделает, что требуется. — На тропинке огромная магическая преграда, — прошептала богиня. Габриэль вытянул шею, и тоскливо посмотрел на ворота. «Да, что-то вроде морковки перед носом у осла», — согласился он. Так Рой застонал и уронил голову на колени. Местные жители приносили какие-то фигурки и выкладывали из них большой полумесяц перед Кристофером. Прежде чем опустить фигурку на землю, каждый заглядывал Кристоферу в глаза. А тот смотрел на эти предметы. Черные, Желтоватые или блестящие белые, то ли статуэтки, то ли кусочки какого-то вещества, которое сначала немного растаяло, а потом затвердело в самых причудливых формах. Иные из них отдаленно напоминали у людей, остальные вообще не имели отчетливой формы. Но материал, из которого все они были сделаны, значил для Кристофера много. В желудке у Кристофера подозрительно забурлило, ему стоило больших усилий сохранять высокомерие на лице ведь все фигурки были из серебра когда на траве оказалось примерно сотни предметов драйт махнул рукой и люди остановились это души моих людей здесь есть и душа отакроя найди ее несчастный кристофер Бродил вокруг полумесяца, сцепив руки за спиной, чтобы унять дрожь. Он чувствовал себя генералом, производящим смотр армии железных гоблинов. Он обошел полумесяц, но ничего интересного не заметил. Тогда он приказал себе включить колдовскую зоркость и повернул в обратную сторону. Кристофер с трудом заставил себя смотреть на статуэтки, потому что на него волнами накатывала магия Одиннадцатого мира и яростно ему мешала. Все предметы выглядели одинаково. Ничто не выделялось. Колдовская зоркость включилась. Кристофер точно это знал. Он ясно увидел, что людей на поляне вовсе не было, а находились они в разных частях леса и занимались своими делами, послав по команде к драйту свои образы. Но в отношении серебра колдовская зоркость Кристофера оказалось бесполезно. «Что же делать?» Он ходил вдоль полумесяца и размышлял. «Люди насмешливо наблюдали за ним». до «Да чего же они противные?» — думал Кристофер. «Неудивительно, что у них такие души. Маленькие серебряные чудовища. Только так рой, милый». «А! Вот где его душа!» Она лежала неподалеку слева, и не больше других напоминала человечка, но выглядела очень симпатично. Куда симпатичнее остальных. Кристофер сделал вид, что не заметил ее, и пошел дальше, гадая, что произойдет, когда он подберет душу Токроя, а вся его магическая сила от прикосновения к серебру исчезнет. Ему оставалось надеяться на богиню. Она должна понять. Наверное, лицо у него все-таки дрогнуло. Драйт... Сразу сообразил, что Кристофер нашел душу Токроя и начал жульничать. Полумесяц вдруг вытянулся, и душа Токроя очутилась за добрую милю от Кристофера. Остальные души принялись менять формы, растекаться и собираться в комки. Потом они подпрыгнули, и все стало как прежде. «Вот умница богиня», — подумал Кристофер, не спуская глаз с души Токроя, которая оказалась совсем недалеко. Он нагнулся и быстро схватил ее. Как только серебро коснулось его руки, на Кристофера навалилась ужасная усталость и слабость. Ему захотелось плакать, но он не выпустил душу Токроя из рук. Богиня стояла с простертыми руками и буравила Драйта взглядом. Кристофер очень удивился, потому что даже без всякой своей магии видел вторую пару рук богини. «Мои жрицы учили меня, что обманывать низко. И я думала что ты слишком гордый, чтобы унижаться до жульничества. Драйт посмотрел на нее сверху вниз. Я не признаю правил. Потеря колдовской силы чем-то похожа на особый вид колдовской зоркости, подумал Кристофер. Теперь Драйт казался ниже и не таким величественным. Он казался лицемером, к тому же очень похожим на дядю Ральфа. Конечно, страх до конца не прошел, но все же Кристоферу стало намного спокойнее. Пока богиней Драйт мерили друг друга яростными взглядами, Кристофер из последних сил потащился к Токрою. «Вот», — сказал он, протягивая странную фигурку другу. Тот мигом вскочил и посмотрел на нее, будто не веря своим глазам. Дрожащими руками он взял свою душу, которая тотчас влилась в него. Ногти и вены засеребрились, вспыхнуло серебром лицо, потом вспышка погасла, но вокруг Токроя появилось легкое свечение, отчего он стал больше походить на Токроя из Междумирья. «Отныне я действительно твой человек», — сказал Токрой и засмеялся, хотя его смех больше напоминал рыдание. «Теперь ты понимаешь, почему я не мог попросить руки Розали. Посмотри на Драйта!» кристофер повернулся и увидел что растерянная богиня стоит на коленях ничего удивительного ведь у драйта тысячелетний опыт в колдовстве оставь ее драйт взглянул на кристофера и тот на мгновение почувствовал как злобная уродливая магия пытается повалить на колени и его внезапно напряжение исчезло драйт еще не получил от кристофера того что хотел «Переходим ко второму условию», — невозмутимо объявил владыка. «Я не потребую от тебя многого. Ты вырываешься сюда и требуешь семь жизней и душу. Я же прошу взамен только одну жизнь». Габриэль нервно засмеялся. «Если это и есть твое второе условие, тогда я могу поделиться». «Вот, оказывается, что нужно было Драйту». Он желал получить жизнь волшебника с девятью жизнями, да еще врученную по доброй воле. Если бы Кристофер и не решился попросить душу Токроя, за свободу Габриэля ему все равно пришлось бы расплачиваться одной жизнью. Лишь на секунду Кристофер подумал, что они могли бы отдать одну из Габриэлевых жизней. В конце концов, у Габриэля их семь, да еще одна осталась в замке. Но потом он понял. Что поступить так было бы очень опасно. Это дало бы Драйту возможность полностью управлять Габриэлем, как он управлял Токроем, пока длятся все его жизни. Драйт размечтался подчинить себе Кристаманси. Нет, он не отдаст ему жизнь Габриэля. «Хорошо», — сказал Кристофер. В первый раз он испытал благодарность к Габриэлю за то, что тот надежно спрятал его девятую жизнь в замке. Как видишь, у меня осталось две жизни. Возьми одну из них. Кристофер старался ясно формулировать все условия, потому что Драйт наверняка опять попробует жульничать. Если ты возьмешь больше, я умру. Тогда мой мир будет вправе наказать твой. Как только жизнь окажется у тебя в руках, условия будут выполнены, и ты позволишь нам четверым уйти через ворота назад в 12-й А. «Согласен», — ответил Драйт. Лицо его по-прежнему ничего не выражало, но внутри Кристофер ясно ощущал, он ликовал и поздравлял себя. Он гордил его подошел к Кристоферу, а тот собрался с духом и понадеялся, что будет не очень больно. На самом деле он почти ничего не почувствовал. Через минуту Драйт отошел, в руке у него была зажата... Прозрачная фигурка в тигровой шкуре, а с маленькой прозрачной головки свисала золотая ленточка. Кристофер сосредоточился и всеми силами призвал пламя на эту фигурку. Единственное, к чему Драйт не привык, был огонь. Значит, только огонь мог побороть его многовековой опыт. Богиня пришла к такому же выводу. Когда Кристофер бросил на нее взгляд, она стояла с вытянутыми руками и призывала огонь. Седьмая жизнь почти сразу исчезла в языках пламени. Драйт схватил ее за мерцающие плечи и стал тушить, но Кристофер оказался прав. Магический огонь был слабым местом Драйта. Все попытки сбить пламя ни к чему не привели. В конце концов Драйту пришлось отступить, иначе обе руки его сгорели бы. Но было поздно. Его львиная шкура запылала. Кристофер глянул в последний раз, как Драйт борется с огнем, кашля от дыма. Потом владыка рухнул на дымящийся дерн и стал кататься по нему, пытаясь сбить пламя. Зрелище было ужаснее, чем пожар, устроенный драконом. Сокрой схватил Кристофера, бросил его себе на плечо, словно заправский пожарный, и побежал к воротам. Каждый шаг друга болью отзывался во всем теле. Глаза слезились. Но все равно Кристофер разглядел Позади богиню, которая схватила Габриэлю за руку своими тремя, если не четырьмя руками, и потащила к воротам. Добежали они одновременно, и все вместе нырнули в темноту. Последнее, что успел сделать Кристофер, это отменить заклинание, призвавшее огонь, и захлопнуть за собой ворота.